Ловля головлей В наши дни во всей Волге, да и в ее притоках, редко встретишь такую рыбу, как г о л а в л ь Он теперь вымер. А если где-то и сохранился, то в небольших количествах и до крупных экземпляров уже не вырастает. Эта порода рыбы была привередлива, чувствительна. Головлю нужна чистая проточная вода. Он не переносит каких-либо вредных примесей. Лет сорок назад Головлей было много в самой Волге, во всех ее притоках, а особенно в Малоге и Шексне. В полуверсте от н а ж е в с к о г о хутора, в излучине реки у Борисоглебского острова, левый берег Малоги был крутой. Его подмывало стремительным течением весенней воды, А особенно л е д о х о д о м Берега кромсала льдом не меньше, чем современные бульдозеры ворочают землю на строительных площадках. Смотреть на весенний ледоход было интересно. Большие поля крепких льдин стремительно неслись по течению реки. Нередко сваливая своей тяжестью деревья, растущие вдоль самых берегов, толстые вязы, клёны. как тонкие стебли травы от ураганного ветра гнулись от натисков льда многолетние ивы. Кора прибрежного ивника и черемух местами была ободрана ледоходом, словно ее выглодало какое-то зверье. От ярости течения воды, от ледовой пашни из обрывистых берегов Малоги вырывало стволы больших охапочных древних дубов. Только на одном Борисоглебском острове таких дубов по берегам высовывалось, как гвоздей и стен, больше десятка штук на версту. Часть тех дубов вымывалась из берегов полностью, и они, скатившись вниз, длинными кряжами валялись в воде у заплесков. Лежали они годами. Почерневшие от времени, они были похожи на огромные сигары, выплюнутые изо рта огромного курящего древнего чудища. Снаружи посмотреть-то, где дубы были гнилые и дряблые, а внутрь-то не шел никакой гвоздь. Эти деревья называли черным мореным дубом. Вестников седой древности леса м о р е н ы х дубов По берегам Малоги и Шексны было не сосчитать. У тех черных дубов в заплесках любили стоять головли, особенно в жаркие дни. И это не было случайностью. В шершавой, ноздреватой поверхности дубов заводилось много насекомых. Течение клинями р а з в и в а л о вокруг дубов бородатые водоросли, похожие на сгустки теней. и разных козявок и таракашек в них по самим дубам швыряло видимо-невидимо. Зная об этом, головли часто приходили в такие места покормиться. Мы часто бегали в излучину Малогии у Борисоглебского острова смотреть головлей. Интересно было смотреть на них. Прибежим, бывало, на реку, к черным дубам, и тихонько крадемся к краю обрыва. Если подходить с криком и шумом, то г о л о в л е не увидишь. Почуяв шум, они отходят от берега в глубину, и сколько бы мы ни стояли и н е дожидались головлей, они к берегу не возвращались. Поэтому смотреть головлей мы чаще не подходили, а подползали к обрывистому берегу на брюхе, чтобы не вспугнуть ту осторожную рыбу. Подползем, свесим голову с обрыва, чтобы видеть заплесок и валявшийся в воде дуб. Лежим на травке, смотрим молча. Никто ни гу-гу. В воде, как истукан, лежал о г р о м н ы й ч е р н ы й дубище. Вода была прозрачная, ней все хорошо было видно. И вблизи от берега, и далеко в глубину. Река тогда была живой, ничем не обезображенной. Вода медленно переваливалась через черный кряж дуба, образуя в ю н к и Мы видели, как в воде возле дуба, словно в воздухе, стояли маленькие голавлики, а в глубине поодаль виднелись и толстенные красноперые головлища с черными хвостами, длиной почти в мужицкую руку. Головли стояли у дуба по многу штук. И возле самого дна и в пол воды, а некоторые лениво всплывали наверх, понемногу раскрывали рты, что-то ловили на поверхности, а потом снова неторопливо опускались вниз. Растопырись как веера, черные хвосты головлей по цвету резко отличались от серебристых боков и темно-бурых хребтин. Все они стояли головами навстречу течению воды. Не двигались ни вперед, ни назад, лишь легонько пошевеливали боковыми плавниками. Лежать на земле нам надоедало, и мы поднимались во весь свой мальчишеский рост. Головли при этом сразу же скрывались в глубину. Хитрая была та рыба г о л а в л ь Она чутко реагировала на шум, далеко видела из воды, и поймать ее было довольно трудно. Но все же головлей ловили. Чаще переметами на метлицу-поденку, особенно сразу после вылета крупного метелка. Летом мы приноравливались ловить головлей на у д о ч к е д о н к и Получалось у нас довольно удачно. А ловили мы таким образом. Собирались т р и ч мальчика, брали к а ж д ы й по самодельной удочке, один на всех заступ, и шли к тем местам, где был серый, наздреватый ил. Там снимали с себя штаны и рубахи, забродили в воду до пупка и начинали там заступом рыть ил, добывать м е т е л о к Воткнуть железный заступ в ил одному пацану было тяжело, так мы наступали на заступ вдвоем или втроем, раскачивали его и вытаскивали на берег глыбу ила. Развалив его, мы выбирали в куче белых личинок метелка и складывали их в баночки с водой. Вытащив на берег 3-4 такие глыбы, мы набирали метелка прилично. Таким образом, наживка на крючки у нас была готова. Потом на том же месте, где рыли в воде метелок, каждый ставил по одной удочке, торчком втыкая е е в землю. Лески кабылки мы распускали длиной не больше двух с а ж е н и й На крючки насаживали по паре метелков. Навешивали на удочку железное либо каменное г р у з и л а и забрасывали приманки вниз по течению реки. На берегу никто не оставался, все забродили в воду. Если кто-то оставался на берегу, то головли не клевали. Они, наверное, видели человека и потому к берегу из глубины не подходили. Один из мальчишек следил за удочками, а остальные двое или трое заступом ковыряли в воде ил, пускали иловую муть. К ней, как к приманке, подходила тогда всякая рыба, в том числе и головли. Проходило немного времени, и наш сторожевой орал во все мальчишечье горло, «Ванька, у тебя клюнуло!» Торопясь, Ванька бежал по воде к своей удочке. Толстое удилище, воткнутое в дно реки, так качалось, что его вершинка почти вся скрывалась в воде. Ванька выдергивал из земли удилище, делал рывок на себя и скорее выбродил из воды на берег, таща за собой пеньковый ш н у р к а б ы л к у Леска к берегу не шла, натягивалась. Ванька чувствовал большие рывки. Он все-таки подводил к а б ы л к у к берегу, и тогда в мутной воде была видна попавшая на щучий крючок большая рыбина. Толстоспинный г о л а в л ь фунта на четыре, а то и на пять, увидев наши обнаженные загорелые тела, услышав суматошные крики, рвался на удочке в береговой воде, как взбешенный зверь, внезапно заарканенный охотником. возле наших ног мелькал то его черный хвост то крупные чешуйчатые бока, то белые с оранжевыми плавниками брюха ленька давай заступ с заступом его по хребтине кричалрябой колька р а с т о п ы р и в пальцы и из горби спину готовые в любую минуту всем телом навалиться на крупную рыбину выброшенный общими усилиями на берег Головль так отплясывал на земле, обдавая нас шлепками иловой грязи, что мы были все вымазанные в пять минут. Головля успокаивали ударом палки по хребтине возле головы и утаскивали в крапиву. Она закрывала его тело от палящего солнца. Справившись с головлем, клюнувшим на Ванькину удочку, мы ждали поклевки на других. Поймав к а ж д о й по большой рыбине, мы гордые шли домой, болтали, перебивая друг друга, похвалялись своим рыболовным красноречием. Мы успешно ловили головлей несколько лет подряд, до тех пор, покуда не стали взрослыми парнями, а деревенскому парню в те времена было уже не до рыбалки. Земля с хлебной полосой, т р а в я н о й л у к и домашняя скотина жадно поглощали в с е его время и силы. Мой дедушка Фёдор Коросятник, Ерошкина мать и отец Иван, а повзрослев и я осенью успешно ловили головлей на тычки. Тычками мы называли простые донные удочки, у которых вместо гибкого и длинного удилища была короткая, заостренная на одном конце палка толщиной в палец, а длиной не более двух четвертей. На середине такой палки привязывали крепкую леску длиной около двух сажений. К свободному ее концу прикрепляли прочный, нередко самодельный крючок из драночного гвоздя или из жесткой проволоки. Грузилом служили разные железяки – а то и просто камешки. Вот и все было оборудование у той удочки-тычки. При ловле рыбы на тычку приманкой брали небольших лягушек-перволеток. Ловить рыбу на такие удочки начинали с середины августа, а заканчивали уже при ледоставе. Принцип ловли на тычке прост. Набрав в луговой низине с ведро молодых лягушат, и взяв с десяток удочек тычек, мы вечером после захода солнца шли к реке. Разматывали с палки леску, а саму ее втыкали заостренным концом в землю возле самого заплеска, так, чтобы она оказывалась в воде. Отсюда и название удочки — тычка. Надев лягушонка за обе губки на крючок тычки, Приманку забрасывали в реку на всю длину лески. Лягушка, посаженная на крючок удочки, не умирала, по многу часов барахталась в воде, привлекая рыбу. И так на расстоянии пяти семи сажений друг от друга мы расставляли все тычки по заплёску берега в любом месте. Тычки стояли ночь, а рано утром до восхода солнца мы их проверяли, Брали рыбу, сматывали лески на палки и уносили домой и удочки, и улов. В каждом угле земли пора осени прелестно по-своему. Ночи конца сентября на северо-западе России как прежде, так и теперь прекрасны и оставляют свои следы на земле и на воде. В конце сентября выйдешь, бывало, пораньше к берегу Малоги и сразу почувствуешь, что прохлада уползающей ночи не очень-то хочет уступать место потеплению наступающего дня. Густая роса янтарным бисером окропляет траву и голые плешины земли. Тесия языкастого тумана лижет в тишине утра водную гладь реки. т р о н у т а е желтизной листва и вникая кудлатых осинок, лоскутками пятницы на фоне зеленой ч а щ е молодых дубков. Песенная пора птиц уже прошла, их щебетание отзвенело, и лишь речные кулички изредка подают голоса из мокрой береговой хляби. Всюду звенит чистый воздух, особенно над рекой. Постоишь минуту-другую у обрыва реки, полюбуешься началом осенней благодати, потом спустишься к береговому заплеску, подойдешь к какой-нибудь у д о ч к е т ы ч к и да и не увидишь на песке возле воткнутой палки следов толстой нитяной лески-кабылки. Вся она врезалась в землю. Ага, думаешь, на этой тычке что-то есть. Вытаскиваешь из земли палку удочки и почти сразу ощущаешь сильный рывок. Чернохвостый красавец г о л а в л ь заходил вдоль берега, взмуливая в воде чистый речной песок. Вываживать рыбу не требовалось, она не срывалась, так как заглатывала лягушку вместе с крючком далеко в пасть. и таким образом сама засекалась на крючке от сильного натяжения лески. Надеясь на крепость нитяной лески, а она редко подводит, выволакиваешь головля на берег, и бывало долго сидишь с добычей на корточках и кряхтишь, освобождая крючок из головлиной пропасти. Так с десятка тех первобытных снастей тычек Я нередко за одно утро снимал пять-шесть прекрасных головлей. На у д о ч к е т ы ч к и с н а б ж ё н н ы е лягушками, тогда часто попадались крупные ези, окуни, судаки, а иногда и щуки. Но разбойницы-щуки часто перегрызали нитяные лески и уходили в воду вместе со снастями. В октябре ловить головлей на удочке-тычке еще было можно, но лягушек добыть было уже трудно. Готовясь к зимней спячке, они прятались в норы. Мой дедушка ф ё д о р заготавливал лягушек для ловли рыбы на тычке заранее, обычно в начале сентября. У него в подполье избы в уголку была вырыта в земле неширокая, но а р ш и н а в полтора глубиной ямка, с поднутренними в стенами, чтобы лягушки не выпрыгивали из нее. В ту ямку дед набирал травы вперемешку с ольховыми листьями и сажал туда по нескольку сотен штук наловленных лягушат. Лягушата жили в ямке подолгу, и дедушка брал их, когда ему была нужна рыба. С конца сентября на лягушку хорошо ловились и налимы. я не раз приходил к дедушке и просил его. — Дедушка, дай лягушаток. — Вон полезай в голбец и возьми пятнадцать штук. Ласково отвечал на мою просьбу дедушка, почесывая загрубелой рукой свою мохнатую бороду. Хорошей приманкой для рыбы было по осени мясо большой речной ракушки. Мы у тех ракушек раскалывали крепкие створки, доставали ракушичи мясо, разрезали его на куски и наживляли им свои удочки-тычки. Осенью особенно хорошо на ракушке попадался налим. Ракушки в м о л о г е жили огромными колониями. Их было много и в Шексне, и в самой Волге. В иных местах они сплошь заполняли речное дно. Некоторые участки песка в воде от ползков больших ракушек были исполосованы витиватыми узорами, как покрывало на кровати невесты, расшитые затейлевыми кружевными узорами. В чистейшей воде м а л о г и царство насекомых водорослей и моллюсков составляло благодатный корм для всех обитателей водной стихии. л о в л е рыбы на удочке тычки Мы тогда заканчивали летний сезон ужения рыбы. В конце ноября приходили морозы, реки и озера сковывал лед, наступала н о в а е пора ловить рыбу иными способами, следить за ее духовыми заморами в больших озерах, ловить ее язами, кувшинами и одровицами.